Киплинг, если не ошибаюсь, сказал Уваров, когда произошел процесс усвоения психологически выверенного текста. — Кто же еще? — кивнул Ляхов. — В нашей богоспасаемой державе между поручиком Лермонтовым и поручиком Гумилевым зияет дырка диаметром в век. В промежутке исключительно, только не сжата полоска одна, Грустную думу наводит она, и пошли они солнцем полимые, Повторяя, храни тебя Бог, ваши пальцы пахнут ладаном, Какая нахрен при такой поэзии национальная идея? То ли дело, несите бремя белых, пошлите сыновей? Полковнику Тарханову эти интеллигентские рассуждения были мало интересны. Некрасова он читал по программе и Лермонтова. Гумилева в основном от Вадима слышал. До Киплинга его образованность не дошла. А сейчас показалось, что надо бы. Он, разумеется, не воспринял общение Ляхова с Уваровым на их уровне за унижение, но некоторую обиду все же испытал. Но тот же и снизил планку. На скрипке его тоже играть не научили, так что... И вообще, дорогие друзья, с веселым вызовом, сказал Вадим, совершенно ни в чем я вас убеждать не собираюсь. У меня к вашей службе отношение десятое, а вот в хороший кабак приглашаю. На несколько часов службу забудете и, к выходящей за пределы вашего воображения жизни, прикоснетесь. При этих словах, Уваров насторожился. Вадим Петрович никогда в его присутствии, по крайней мере, Не говорил ничего просто так. И, следовательно, опять ожидается нечто интересное. Атарханов От отнесся к приглашению друга попросту. Чем на самом деле плохо? Закатиться в приличное заведение, отдохнуть, как старь. Начальства над ним нет, никто не вызовет в самый неподходящий момент. «В штатское переодеться?» — только и спросил Сергей. «Вполне не обязательно. Мало по ресторанам офицеров хаживает». — Да мы в такой пойдем, где, если захочешь, нас вообще никто не увидит. Ляхов привез друзей в неизвестное им место недалеко от центра, в одном из многочисленных причудливо запутанных переулков между Гоголевским и Смоленским бульварами. Москва большая, любой может найти что-нибудь по вкусу именно себе. Да вдобавок у каждого из сотрудников управления имелись собственные места, рассчитанные и на приятное времяпрепровождение вдали от посторонних или слишком знакомых глаз, и обеспеченные всем необходимым для конфиденциальных встреч. Такие, куда ни тот человек не забредет даже случайно, а если изобретет, так ничего лишнего все равно не увидит и не услышит. Этот ресторанчик, разместившийся за неприметной дверью в цокольном этаже семиэтажного доходного дома постройки конца позапрошлого века, за популярностью явно не гнался. Вывеска на нем имелась, но столь неприметная, что, проходя мимо, не каждый заметит. Зато внутри все было оборудовано с учетом самых требовательных вкусов. Вообще это был не столько ресторан, сколько подобие клуба с соответствующими порядками, но пускали гостей и с улицы, если швейцару они казались того достойными. Официант, знавший Ляхова в лицо, немедленно, не дожидаясь заказа, начал их обслуживать, меню не предлагал. — Да и не нужно, все давно известно, — сказал Ляхов, раскуривая сигару. — Так э, так не будет, как на Дмитровке? На всякий случай спросил Тарханов, вспомнив так до сих пор и непроясненный инцидент в извочечем трактире. Здесь точно не будет. Пока они слегка закусывали, Вадим продолжал прерванную тему относительно женского подразделения. Вы сейчас это потому не представляете, что слишком глубоко в вас пехотная закваска сидит. А могу привести доводов в пользу своего предложения не меньше, чем доказательств бытия Божьего, которых, как известно, насчитывается ровно пять, а с учетом кантовского так целых шесть, и это только в христианстве, не касаясь более экзотических религий». «Ну, понесло», — благодушно сказал Тарханов, которому ресторанчик нравился, закуски напитки тем более. «Наверняка собирается очередные зачеты сдавать и на нас тренируется». «Это и не лишено», — согласился Вадим. «Я не буду говорить о таких банальных вещах, как то, что правильно подготовленные девицы способны выполнять задания, мужикам недоступные по определению». Зачастую они могут одновременно участвовать в двух или более акциях, иногда в разных ролях, а иногда, что еще более интересно, в одной и той же, но по разные стороны баррикад. Отличаются высокой психологической устойчивостью и физической выносливостью, причем, что особенно ценно в тех случаях, когда от них этого совсем не ждут. Да ты и сам, Сергей, в этом убедился за время нашего рейда. Свойственны женскому полу обстоятельность, педантичность, бытовая предусмотрительность, равно как и пресловутая женская логика при грамотном использовании, тоже могут обеспечить определенные преимущества в играх с противником, которому свойственны те же предрассудки, что и большинству из нас. А если противник принадлежит к иным цивилизациям и культурам, тем более и, наконец, будучи сведенными в одно подразделение несколько десятков дам и девиц разных возрастных групп, способны образовать внутри себя некое новое качество по отдельности на вольных хлебах недостижимое. Уваров, не перебивая старшего товарища, усмехнулся довольно двусмысленно. — И это тоже, мой юный друг, и это тоже, — с энтузиазмом откликнулся Ляхов. Таким, как ты молодым, активным и полностью посвящающим себя службе, инспекторские поездки в означенное подразделение намного облегчат неизбежные тяготы и лишения. Вдруг да и жену себе там подберешь. Теперь уже и Тарханов засмеялся. Не в этом ли как раз твой интерес и заключается, Вадим Петрович? С тех пор как твоя и моя супруги больше времени проводят на Кавказских водах, нежели в Москве, от чего бы и нет? Тут Сергей коснулся деликатной темы. Майя и Татьяна настолько полюбили Кисловодск и вообще южные курорты? что, подобно дамам XIX века, жившим более в Ницах и Парижах, чем на родине, при каждом удобном случае норовили выскочить туда, когда на неделю, когда и на месяц, особенно весной и осенью, в чем, безусловно, сказывалось вредное влияние Ларисы. Но откровенно сказать, чем особенно заниматься в Москве, когда мужья сутками пропадают на службе, причем Вадим не только служит, но еще и учится? Татьяна во второй, впрочем, теперь уже первой столице, настоящими подругами так и не обзавелась. Северная прельщала ее еще меньше. А Майе интереснее было прежних московских приятельниц принимать в своих новых владениях. Всего-то полтора часа самолетом. Стало даже модно большими компаниями выезжать в Кисловодск на уикенды, что значительно способствовало оживлению провинциальной светской жизни. Они даже подбили Тарханова с Ляховым затеять строительство собственных вилл по соседству с Ларисиным замком, благо и сама Лариса, и господин Лихарев не отказывали в бессрочных и беспроцентных кредитах, да и в остальном помогали, пользуясь своими безграничными связями, что было очень кстати, поскольку ни Сергей, ни Вадим по известным причинам, засвечиваться в тех краях не имели никакого желания. В общем, такое положение устраивало всех. Ляхов, как известно, вообще был не сторонником настоящей семейной жизни, не созрел еще, как он сам выражался, и сложившийся порядок вещей был именно таким, как ему и представлялось в идеале. Да и Майя, судя по всему. А Тарханов вообще до сих пор не понимал, что у них с Татьяной получилось. Не то, ни все можно сказать. И не любовь, и не семья, а так. Просто встретились два одиночества. Он самим фактом возобновления старой связи дал ей столько, включая орден, дворянство и статус придворной дамы, что большего и требовать невозможно. Она и не требовала. Согласилась бы и на роль настоящей жены при строгом и даже деспотичном муже, если бы Сергей оказался таковым, а если ему достаточно, что она носит его фамилию и делит с ним постель, когда возникает желание или возможность, пусть будет так. В любом случае с ним лучше, чем было без него. О настоящей причине своего отношения к Тарханову Татьяна не догадывалась. Единственное, кроме него самого. Но это уж как водится. Кто бы им рассказал? «Идея гарема мне, в принципе, не чужда», — согласился Вадим, дождавшись, пока официант наполнит рюмки и удалится. «Но не на службе же! Вы только представьте, во что подобная коллизия может вылиться с течением времени!» И тут же согнал с лица усмешку сластолюбивого сатира. Я, собственно, для чего вас пригласил именно сюда и для чего завел этот разговор? Все мы тут люди серьезные, и я от не менее серьезных людей получил аргументированное предложение, которое и вынес на ваше рассмотрение. У них, в отличие от нас, женщины служат везде, достигая и генеральских чинов, вполне успешно. Словесные доводы, как я понимаю, исчерпаны. Теперь хотелось бы кое-что продемонстрировать. — Пойдемте. — Горячие блюда подадите, когда мы вернемся, — бросил он, проходя мимо Мэтард-отеля. Тут, видите ли, не только ресторан и даже не столько ресторан, — продолжал Вадим, когда они спускались по лестнице в полуподвальные помещения, — оздоровительно-развлекательный комплекс в некотором роде. Идея позаимствована тоже у наших друзей из близкой параллели. Тарханов и Уваров поняли, о чем речь. Успели познакомиться с вояками-прадедами из Врангелевской Юго-России. Хотя, как и этому Вадиму, побывать в 25 или 2006 году им пока не довелось. Организовать экскурсию через Толешниковскую квартиру для каждого из них членам братства не составило бы никакого труда. Просто, по необъяснимым Ляхову причинам, это считалось нецелесообразным. На самом же деле, в братстве опасались, обоснованно или нет, не так важно, что грузить главную историческую последовательность дополнительными парадоксами не стоило. И без того забот хватало. Ляхова феста пропускать сюда считалось возможным, а вот Секонда и вообще кого бы то ни было туда – Левашов предполагал делом, если и не чересчур рискованным, то малопредсказуемым. Черт его знает. Может, ловушка того и ждет, чтобы двойники-аналоги совместились не в химере, а в реале. Может, ради именно этого все и задумано. Мало того, что уже случилось. Здесь и бани есть, и тренажеры всякие, и бильярд, и комнаты для тихих игр, вроде карт, и довольно шумных. Да вот сами посмотрите. А насчет законов как? Вскользь осведомился Тарханов. А это, видите ли, совершенно постороннее помещение, к ресторану никак не касающееся. Частная собственность, относящаяся к квартире, выходящей в другой подъезд и на другую улицу, в некотором роде экстерриториальная. А то, что дверь оттуда в ресторан имеется, так что людям после бани и прочих упражнений два квартала по улице в непогоду бегать? Вопрос личных взаимоотношений с хозяином — не более. Никакой пристав не подкопается. «Они, что ли, держат?» В голосе Тарханова послышался легкий холодок. Не нравилось ему. В самой глубине души не нравилось, что пришельцы ведут себя в его стране в гостях, то есть как дома, и даже более того, без всякого почтения, относясь к правам и привычкам хозяев. Словно бы забыл Сергей, что и он сам, и возрожденная империя абсолютно всем обязаны именно гостям. Но такие вещи у многих достаточно легко вытесняются из сознания более рутинными эмоциями. Здесь Тарханов садельдеризировался с Чекменевым, Игорь Викторович к любым контактам с обитателями параллельных реальностей относился крайне негативно, непрерывно ждал от них пакостей любого рода, вплоть до попытки каким-либо образом узурпировать власть и аннексировать всю или значительную часть российской территории. Он прямо не в себе был те несколько дней, пока дивизия Басманова наводила порядок в Москве, а генерал Берестин... Ежевечерний уединялся с Олегом Константиновичем для приватных бесед.